Севастополь, Мурманск 1 июля наши войска оставили Севастополь. В этот же день все, что летает, было поднято Герингом с полярных аэродромов. Со стороны солнца на страшной высоте эскадрильи были развернуты на Мурманск. В их составе были экипажи, которые совсем недавно перебазировались в Норвегию из Сицилии, где они обслуживали армию Роммеля в Африке. Из-за переброски Гитлером из района Средиземноморья на Восточный фронт 2 воздушного флота танковые колонны Роммеля замерли, как вкопанные лишь в 80 километрах от Нила, что спасло положение в вдребезги разбитой английской армии в Египте. Об этом не следует забывать. Больно наши войска оставили Севастополь. Гитлеровская авиация начала приводить в исполнение приказ фюрера о полном уничтожении Мурманска. В небе над портом разгорелся воздушный бой. До последней капли бензина, до последнего патрона дрались в этот день наши летчики. Город горел. огромные черное облако гари и копоти нависло над крышами. Зениток было мало, очень мало. Били по врагу с кораблей. То здесь, то там, в небе раскрывались комки парашютов, сбитые Ас и Геринга с амулетами и орденами в дубовых листьях теперь плыли прямо в пламя, прямо в свинец скользких вод. Тяжело, очень тяжело. Вчера мы оставили Севастополь. На другой день все повторилось сначала. Противник решил, невзирая ни на какие потери, доломать бомбами и дожечь зажигалками то, что сохранилось в целости после вчерашнего налета. Несколько бомб попало в цехи судоверфи. В порту стали гореть склады, но их отстояли. Бато-порт. Единственного на всем флоте дока был поврежден осколками. Город догорал. Вице-адмирал Головко записывал в своем дневнике. Будто нарочно. Только теперь, когда Мурманска по существу уже нет, как города, получены сто зенитных пушек для обороны его. Дал приказание увести плавучий док морфлота в другое место, иначе он будет потоплен. Вчера вечером черноморцы оставили Севастополь, пока у всех тяжко на душе. О семнадцатом конвое никаких сведений. Отсутствие их еще не признак чего-то плохого, все равно тревожно и тяжело. операции «Ход конем» заранее планировала уничтожение Мурманска. И город теперь лежал в зале, в опрахе. Но порт, но верфи, но дорога. Работали, а все-таки тяжело. Мы оставили Севастополь. Британский контр-адмирал Фишер принес самые свежие данные своей разведки. Он был даже не озабочен на этот раз. Английский атташе был предельно взволнован. — Вы не поверите, адмирал. Одному спидфайеру все же удалось проткнуть одеяло тумана. Но аэрофотосъемка вдруг перестала фиксировать Тирпиц и Хиппер в хейме Куда они делись, эти беби нам неизвестно. — Следует поискать и к Вальтон-фьорде, — сказал Арсений Григорьевич. — Немцы очень любят этот фьорд, дающий им скорый и решительный прорыв на оперативный простор. — Значит, и вы... Склонны думать, что германские линкоры готовятся выйти на наши коммуникации? Сам в прошлом командир Бархэма Фишер понимал, какую страшную и разрушительную мощь несут корабли этого класса. Он уходил из кабинета Головко, дергая плечом, почти возмущенный. Это ужасно. Это в корне меняет всю обстановку. Британская миссия передала на караван ПК-17, что порт назначения Мурманск Отменяется после бомбежек. Кораблям теперь следует идти в Архангельск. Впрочем, такое решение союзников было только выгодно для нас, ибо от Архангельска грузы скорее доходили до нашего фронта.